Глава 31. Он не умел учить, а я был самым неумелым учеником, которого только удалось найти. Мы, в общем, нашли друг друга. «Я не понимаю тебя!» После очередного наставления заорал я. «Что это вообще значит? Смотри внутрь себя и ищи ответы! Интерфейс активировать? Так он здесь не работает!» Выслушав мою гневную тираду, учитель Кун в обычной своей манере принялся кивать. Но это он не несогласие выражал, просто привычка такая у доисторического китайца была. «Я не знаю Иннерфеса, кто это?» Замяли. «Я должен понимать тебя, чтобы учить». «Да ладно, а я? Я должен тебя понимать?» С ним этим духом кольца было очень сложно. Каждый раз погружаясь во внепространственное хранилище, в котором он обитал, я чувствовал себя так, будто участвовал в модном в моем времени развлечении под названием городской квест. То есть, чтобы сделать хоть маленький шажок вперед, мне требовалось разгадать очередную грёбаную шараду. Сейчас, например, учитель Кун предложил мне поискать внутри себя точку сосредоточения силы, используя для этого такой простой понятный инструмент как внутренний взгляд. А после того, как я осознаю скорость и направление течения ЦИ внутри себя, нужно попытаться активировать технику «встречный ветер». С учетом того, что все умения, доступные стратегу, я запускал через интерфейс, который мне установила богиня, и только некоторые, и только под влиянием момента, через спонтанный всплеск веры в свои силы, задача не казалась мне понятной. Точку сосредоточения силы я до сих пор не встречал, а скорость течения ЦИ в энергетических каналах тела вообще видел лишь в виде цифр на все том же интерфейсе. Не получается. Через какое-то время, потраченное на попытку медитировать, сообщил я. «Да», — снова закивал дух кольца. «Ты не пытаешься?» «Пытаюсь я!» «Да, но не так». «А как надо?» «По-другому». «Я не понимаю». «Конечно, не понимаешь. Если бы понимал, уже сделал бы». Я поднялся с камня, на котором восседал в позе лотоса и с чувством выматерился. На учителя, впрочем, это не произвело никакого впечатления. Пришлось сменить тактику. «Учитель, может, займемся чем-то другим?» «Я хотел бы поговорить о стратегемах, которые мы обсуждали в прошлый раз». «Да, займемся чем-нибудь другим», — сказал проклятый старик и... исчез. А я, соответственно, вылетел из Виара, создаваемого кольцом сосредоточения. Горное озеро, скалы со всех сторон, крошечный кусочек вечно голубого неба. все пропало. Зато стали видны цветы на грядке» нависающая над каменной скамьей ветка ясеня и утоптанная до состояния плохого асфальта земля на дорожке В VR я уходил из сада градоуправителя тут людей днем практически не бывало сюда и вернулся выдохнул гася раздражение на проклятого куна с его загадками встал и быстро зашагал к дому бормоча под нос ничего найдем через квест трактаты зажжем эту проклятую конку старым дедовским способом через интерфейс Прошло два дня с тех пор, как мои войска сняли осаду с Паяна и рассеяли 60-тысячное войско генерала желтых повязок Юнвейдуна. Сейчас армия потрепанная двумя серьезными сражениями. Перед деблокадой Паяна была еще осада и взятие Синду. Отдыхала, училась двигаться в новых порядках и готовилась выступать в новый поход. Опять на Синду, которые осадили на этот раз войска еще одного южного феодала Джоу Сю. Не самого сильного, скорее даже одного из слабейших, но зато выбравшего просто идеальный момент для того, чтобы разъявить роток на то, что ему не принадлежало. Всю свою армию, чуть больше 20 тысяч человек, он двинул на Синду именно в тот момент, когда я тут под паяном рубился с желтыми. Расчет Джоу Сю был прост. желтые сминают меня превосходящими силами, но все же несут серьезные потери, которые не дают им двигаться дальше. Он под шумок отбирает сеньду, в котором сейчас сидит всего 5000 человек гарнизона, и прирастает в возможностях. Пока Юн Вэйдун оправляется после пировой победы над войсками Вэньтая, Джо наращивает мускулы, набирает войско и превращается во владетеля, которого уже так просто с наскока не возьмешь. А там, если нефритовый император будет милостив, то можно и на северные дзянянь замахнуться. Так бы и было, если бы в теле Вэньтая не жил уже несколько месяцев некий Попаданец по имени Алексей, который до того не хотел умирать, что даже сумел вспомнить, что когда-то в Википедии читал про тактику войск генерала Румянцева, жившего или, правильно будет говорить, который будет жить в 17 веке. Русский полководец сумел разгромить турецкую армию в 150 тысяч, имея под рукой всего 17 тысяч штыков. У меня результат вышел скромнее. Армия желтых повязок превосходила мою численность всего в полтора раза. Даже потери мои по итогам сражения можно было назвать приемлемыми. У меня было 38 тысяч человек, а Юн Вейдун привел под паян без малого 60 тысяч. После сражения выяснилось, что погибшими я потерял около 4,5 тысяч, а противник – почти половину армии. В общем, просчитался Джоусю. Не получится у него стать значимым игроком на юге Китая. Скоро я приду под Синьду, и там мы поглядим, как его 20 тысяч воинов смогут справиться с 35-тысячным войском нового строя. Вот только нужно было дать моим солдатам отдохнуть. Слишком уж их измотали последние события. А 3-4 дня Синьду простоит. Учитывая, что его стены защищает Ляин, мой бывший противник, ныне союзник, у которого есть подразделение стрелков с Чокону, продержится и неделю. Штурмовать в лоб город, войска которого вооружены средневековым аналогом полуавтоматических винтовок – такое себе тактическое решение. В доме градоуправителя я сразу направился к своим покоям. Во время осады города некоторые здания пострадали, в том числе домик, в котором я квартировал раньше. Пришлось потеснить местного мэра, но он вроде не возражал, к тому же здесь проживала и госпожа Чен Юэлян с недавних пор откликавшаяся на вполне русское имя Юля. Естественно, не в моих комнатах. Границы приличий в патриархальном обществе Поднебесной были очерчены очень четко. Никакого секса и совместного проживания до свадьбы. Исключения, конечно, случались, но девица Чен ясно дала понять, что форсировать события не позволят. А поцелуй на поле боя, ну ладно, несколько поцелуев, это адреналин. Возбуждение горячкой сражения, бурлящая кровь и осознание близости смерти. Ничего такого, чего девушка ханьской культуры не смогла бы забыть или сделать вид, что ничего не было. В конце концов, после поцелуя мы не узнали друг друга лучше. Да, появилась симпатия, какое-то доверие, но и только. Должно пройти немало времени, прежде чем в этот коктейль добавится любовь. Если это вообще возможно. Так что Юэлян жила в своих комнатах, и пробиться к ней просто на поболтать было не проще, чем в моем мире времени записаться на прием к губернатору. Но я по этому поводу не особенно расстраивался, головной боли хватало и без любовных переживаний. Нужно было готовить войска к походу, тренировать их сражаться в новом строю, со своими возможностями разбираться опять же. С последним, к слову, получалось не очень хорошо. В комнате я быстро переоделся, скинул белый тренировочный халат, надел повседневный синий, перевязал шишку волос на голове другой лентой и прицепил на пояс Меч Дзян. Усмехнулся, на автомате уже все делаю, даже не задаюсь вопросом, почему при выходе из дома белую ленту нужно сменить на синюю, и направился к дверям. Там меня уже ждали пятеро телохранителей и Вандин Ординарец. Последний было сунулся поддержать стремя, но я взлетел в седло без чьей-либо помощи и сразу же направил коня к выезду с площади. Дела были в военном лагере, расположенном в пятили от города. Прапор, интендант моей армии Юань Мао, желал отчитаться по фуражу и добыче, которая нам досталась после победы над желтыми. Амазонка, командир стрелковой конницы Гу Дзинь, хотела обсудить особенности тактики своих подразделений с учетом использования терций. Пират Ганин, отвечающий за ударную кавалерию, ждал меня с тем же вопросом. А младшие командиры, назначенные буквально три дня назад, нуждались в новых вводных. А еще была матушка И с докладом о раненых. Мытарь с отчетом о финансах, бык который «Я еду с тобой». Голос девицы Юэлян вырвал меня из мыслей относительно планирования сегодняшнего дня. Оглядевшись, я увидел невесту, снаряженную словно на битву, восседающую на своей наровистой кобылке. Темно-синий халат, расшитый серебряной нитью, нагрудник из металлических полос на кожаной основе, боевые сапоги. А на голове довольно забавный головной убор, похожий на какой-то полушлем древнегреческих амазонок. Не уверен даже, что такие существовали где-то в реальности, они были рождены фантазией гейм-дизайнеров. За спиной суженной находились две служанки тоже зачем-то напялившие поверх платьев нагрудники, а в головные украшения вставившие в фазаньи перья. В руках каждая держала лук, что посреди безопасного города смотрелось довольно комично. Куда ты едешь со мной, Юля? Уточнил я немного растерянно. На битву. Папка, папка, возьми меня на войну! Противным детским голосом прорал Леха. Я шикнул на него и ответил с трудом, сдерживая смех. Я еду в полевой лагерь и сегодня, не планировал выдвигаться на Синду. Ответ ее, кажется, расстроил. «А когда ты собираешься снимать блокаду с города?» Завтра или послезавтра намеревался двигать войска. Решение думал принять после доклада капитанов. «Тогда я еду с тобой в полевой лагерь». «Юль, но зачем?» Никак не мог уразуметь, что пришло в голову этой красивой, милой, но удивительно взбалмошной барышне. Что ей делать в войсках? «Да, она потрясающий стрелок, аж девятого разряда» и в бою может выступить настоящей ракетной установкой малого радиуса действия, но... Во-первых, я не собирался рисковать жизнью дочери могущественного союзника. Да и сам с каким-то собственническим настроем не собирался допускать девушку к опасности. А во-вторых, у нее не было никакого фронта ответственности, чтобы она присутствовала на совещании. Я хочу помочь. Юлиан у меня на руках в финале сражения с войсками желтых, и та девушка, что сейчас ехала рядом и чего-то требовала, Два разных человека. Второй вариант, кстати, нравился мне куда меньше, чем первый. Было в ней сейчас то, что я назвал бы аристократическим высокомерием. Полное отсутствие желания понимать, что она лезет не в свое дело и некая наглая упертость, которую я раньше не замечал. Хотя я ведь свою невесту и не знал толком, разве что румянец на ее щеках говорил о том, что Юлия сама немного стыдится своего поведения, но настроена она при этом весьма решительно. Спорить с ней на глазах у ординарции и телохранителей я не собирался. Не хватало подрывать свой едва-едва заработанный авторитет семейными скандалами. Просто кивнул и веско, надеюсь, добавил. Только прошу, не лезть с суждениями прежде опытных военных. «Я не собираюсь никого ставить в неуловкое положение, если ты об этом». Отчеканила девушка и покраснела так густо, что была вынуждена отвернуться. Я кивнул и, внутренне посмеиваясь, продолжил путь. До места мы добрались быстро и, что удивительно, молча. На скаку, конечно, сложно разговаривать, а мы ведь и не прогулочным шагом лошади пустили. Но все таки эта немногословность меня немного настораживала. В голову нет-нет да изобредали мысли о том, что за желанием Юэлян ехать в полевой лагерь стоит нечто большее, чем желание быть рядом. Лагерь встретил обычной и уже ставшей мне родной суматохой. Тысячи людей занимались какими-то своими делами, чинили доспехи, решали хозяйственные вопросы, маршировали на плацу, носились с поручениями или орали на подчиненных. Последним как раз был занят бык. Великий воин, недавно познакомившийся с построением терция и убедившийся в том, что оно вполне жизнеспособно, теперь вбил себе в голову научить свой полк безукоризненно ходить и сражаться в данной формации. Никто так не страдал от муштры, как быки. Так несчастных прозвали в армии. «В последний раз, повторяю, ты кусок засохшего черепашьего!» орал как раз лююй но тут заметил меня и закончил отчитывать младшего командира, отправив его к подразделению со словами. «В общем, ты меня понял, джуге. Отработать поворот в построении и добиться того, чтобы арбалетчики перестали вываливаться наружу!» «Да, господин!» – отчеканил нефритовый дракон и бегом бросился выполнять приказания. «Старший брат!» Забыв про подчиненного, тут же завопил на всю свою луженную глотку быкоголовый князь демонов. «Тебя уже все в шатре ждут, а я вот...» Тут он сбился, заметив за моей спиной Юлиан со служанками и непонятно с чего покраснел. «Госпожа Чен!» Только и смог выдавить он. Я недоуменно нахмурился. «Что это с моим воином?» «Девчонок, что ли, никогда не видел?» Насколько я знаю, в вопросе половой гигиены у него полный порядок. Мчиться в бордель едва только свободная минутка появляется. Впрочем, долго я этим мозг морщить не стал. Смутился и смутился. Может, положено так себя вести по жениха? Кто их разберет этих китайцев? Проехав от центра лагеря, где находился шатер командующего, я спешился, бросил поводья Ваньки и немедленно вошел в шатер. Уже внутри дернулся. Надо же, наверное, пола для Юэлян придержать, но менять что-то было уже поздно. «Ладно, в конце концов, не время в куртуазность играть, да и служанки у нее есть, если что. Всем привет!» Взглядом окинул всех собравшихся, мытаря, амазонку, прапора. Ганин в ответ на приветствие радостно оскалился. Матушка И милостливо склонила седую голову на тонкой шее. «Новенькие на наших сборищах, феникс, лекарь, карп, броненосец, удав и журавль, Еще чувствовали себя скованно, замерли по стойке смирно, боясь привлечь к себе внимание начальства. Было тут еще два человека, которых я не знал здоровенный мужик ростом с быка и такими же, как у него плечами, только с лицом жестким и злым, словно бы у волка, который вынужден притворяться человеком. Снаряжен он был для боя полулаты, пальтишка драконов, но без набедренников и наплечников. Пояс со множеством пустых ножен. А еще это был первый китаец, который в приличном обществе пренебрег такой мелочью, как собранные в узел волосы. Этот тип волосы носил распущенными, как девица, только без соответствующих брошек, заколок и лент, длиной до середины спины. Черные, как вороново крыло, спутанные, будто в них воробьи сексом занимались. В общем, дикарь какой-то. Вторым незнакомцем была. Девушка. Не юная, как моя Юэлян, но и незрелая, как амазонка. Лет двадцати пяти, наверное. Довольно красивая. Только эта ее красота была такой же дикой, как и у ее спутника. Волосы свиты в сосульки-дреды с торчащими тут и там оберегами, косточками, палочками и золотыми медальонами. Миловидная личико, перечеркнуто от подбородка к левому виску тонким, уже весьма давним шрамом. Одежда. На одежде имело смысл остановиться подробнее. Именно такой ансамбль создают дизайнеры фэнтезийных фильмов и игр, когда желают привлечь внимание подростковой аудитория. Высоченные до колена сапоги с загнутыми носками, расшитые золотой нитью. Короткая юбка, чуть выше колена, сделанная без затей, из куска дорогой, но уже довольно заношенной ткани. Широкий боевой пояс, ее удерживающий, с ножными под парочку дзаней. Бронеливчик из кожи, усиленный металлическими чешуйками. И в завершение всего этого – ошейник. Широкая кожаная полоса, защищающая шею женщины от основания до подбородка. «Бешеная цань приехала, старший брат!» Не своим голосом сообщила из-за спины быкоголовый князь демонов. Женщина в фантазийном наряде плотоядно улыбнулась и решительно двинулась в мою сторону. Прежде чем я успел сделать хоть что-то, она обхватила меня за виски удивительно сильными пальцами и жадно впилась в губы. Я почувствовал себя девчонкой-первокурсницей, которую нагло соблазняет звезда универа. То есть, оторопела замер и попытался сообразить, какого хрена сейчас произошло. И пока решал эту задачу, услышал голос Юэлян. «Как ты смеешь?» А потом дробный перестук подкованных каблуков. Моя невеста выбежала из шатра. «Чел, на меня даже не смотри!» Зачем-то вылез Лёха. «Я в таком же шоке, как и ты!»